Глава 11. Проводник баронов Пальмски. Никогда не сказать, где заканчивается одна большая работа и начинается другая. Семь стоп ледовоокого. Лараф проснулся с первыми петухами. На дворе было еще темно, однако он слышал, как фыркуют за забором кони, звенит сбруя. Вроде как переговаривались между собой Хофлум и Кучер Перга. Оно и понятно. Приказчик встал затемно, хочет вернуться вместе с мануфактурскими людьми к обозу, чтобы закончить начатое: откопать занесенные снегом сани и доставить наконец в казенный посад оставшийся груз. Ларафу делать в ущелье было больше нечего. Сегодня он должен был вернуться к своим обычным обязанностям, а именно следить за изготовлением новой партии упругих блоков для метательных машин. И восьми огромных коробчатых рам сердец новых, улучшенных стрелометов. Стрелометами, впрочем, эти чудища и именовались крайне условно. Эти машины метали не стрелы, а четырёхсожжённые бревна. Эти снаряды оковывались в первой, конической, третьей медью и могли пробить любой хорренский корабль насквозь от палубы до днища. Часть бревен исполнялась в пустотелом зажигательном варианте. Этот заказ был получен казенным посадом из Морского дома совсем недавно, несколько недель назад. Исполнить его надлежало до Нового года, чтобы к весеннему смотру армии и флота щегольнуть перед советом шестидесятиочередной управы на супостата. Ну, а упругие блоки числом свыше 200 штук предназначались для палубных машин помельче. Их заказывали и для нового ордоса, и для крепостей степной стены, и для многочисленных варанских эскадр. Они шли на смену износившимся и на расширение неприкосновенных запасов, и на новые орудия, которые изготавливались военными мастерскими уже на местах. Обычно не имело смысла изготавливать в глубине страны метательные машины проверенных конструкций целиком. Столярную и кузнечную работу могли выполнить и в гарнизонах. Другое дело сами блоки. Их выделывали по секретным рецептам, с устражающим сохранением пропорций между телячьими жилами, конским и женским волосом, с многократным вымачиванием в растворах и сухим прокаливанием. И процедура, и рецепт растворов, и то, что изготавливаются растворы на ключевой воде из Черемшанова брода, все это было тайны. Козённый посад являлся единственным местом в Варане, где производились упругие блоки для всех метательных машин, И где время от времени строились сверхбольшие орудия, требующие штучной доводки, дополнительных бронзовых рессор и промежуточных взводных механизмов. А главной гордостью мастеров казенного посада было то, что эти орудия делались разборными и могли быть вывезены из уезда на 10-20 повозках. Лараб все это помнил, понимал, осознавал. Значит, он жив, заключил Лараф о себе в третьем лице. Чудовище, выпустившее ему кишки, расколовшее череп, было наваждением, не суразицей, бредом, а книга то книга, хороша, подруга. Нет таких подруг нам не надо. В следующий раз костей не соберешь. Ясно, как дырка от жопы. Ну, я до тебя доберусь сейчас, пробормотал Лараф вслух, вставая с кровати. Что-то тяжелое шлепнулось на пол. В темноте пришлось определяться на ощупь. Что это за параша еще такая, кусок штукатурки, что ли, опять с потолка навернулся? Лара заскочил с ногами на кровать, сдавленно вскрикнув. Это была книга. Мерзавка, оказывается, всю ночь провела у него на груди или остаток ночи. Ведь она же вскочила на него как испуганная кошка там в лесу. Разговор за воротами вроде как стал громче. Один из говоривших был вроде как пергой, а второй, который с просонье показался ему хофф-лумом, явно не был приказчиком далекого поставщика поташа, едоносных водорослей и разного волоса в тюках избитках а был чужеземец, что ли. Но ну, так изволь докладать, хамский писюк! — гудел незнакомец на повышенных тонах. Видно ли дело? Мы всю ночь грызёю месим. Княжески грамотство подрыло пропихая маты, что Раскорячился, как рак морской и не имеешь малейшего разумения. Перга проворчал что-то неразборчивое, потом хлопнула калитка в воротах, раздалось приближающееся чавканье шагов. Но ведь снег везде, мороз, что за звуки? В дверь Ларафа постучали. Какого еще там? как он не старался держать себя в руках, а его голос все таки сорвался. «Барин, тут дел такое, неуверенно промямлил Перга за дверью. «Вас ищет целая процессия, все в камзолах да латах, говорят гости самой княгини, и бумага у них выправлена по виду настоящая. Лараф не понимал ровным счетом ничего, но от сердца немного отлегло. Значит, это не люди из крепости. А на кой ляд я им сдался? Этого уж знать не могу. Хотим, говорят повидаться с Ларафом мог с Я им говорю: спит он, а не буди. Я им не гоже так, а они хамом и каким-то псюком лаются. Сразу видно супостаты. Вниманием супостатов к своей скромной персоне Лараф был по меньшей мере заинтригован. Прибираться и возиться с тайником было некогда. Он оделся на скорую руку, заткнул семь стоп ледовоокова за пояс. И начал лихорадочно соображать, чтобы такое покрасивее набросить на плечи: шубу, плащ пелерину камзол. Слышь, Перга, а что за погода-то там? Холодно? Да какое там барин, холодно. Перга был ошарашен, словно бы средь бела дня у него спросили, отчего эта ночь выдалась такой ослепительно лунной. «Пьяный вы, что ли? Четвертый день уже оттепель, хвалашелолу. Лараф чувствовал себя как заживо похороненный, которому наконец удалось очнуться от летаргического сна. И вот он вышибает крышку гроба, разгребает деревянными пальцами землю, выходит на поверхность. Заметил ли мир его отсутствие? Ларафу показалось, что нет. За эти дни, как и следовало ожидать, мир немного изменился, ровно настолько, насколько ему было отпущено. Большая часть снега растаяла и ушла дренажными каналами к Черемшаному броду. Меньше превратилось в омерзительную чавкающую квашню. Прочее сохранилось в неотличимом от прежнего качестве. Сереющее стылое небо казенного посада, густой контор башни Тлауд над горным хребтом у Перги все та же хмурая рожа. Небось, снова жена выгнала его спать в сене. Говорили от Перги мерзко пахнет, и зато его не любят бабы. Лараф никогда не мог донюхаться. Как бы я так поаккуратней спросить о Хафлуме. И обо всем остальном. Не доходя нескольких шагов до ворот, сквозь непритворенную калитку виднелись перетаптывающиеся кони. Лараф остановился. Послушай, братец, тихонько спросил он. Понимаешь, вот какое дело. Я вроде как с кровати сегодня ночью свалился, и что-то мне немного память отшибло. Скажи, день-то сегодня какой? Вестима какой? В аккурат 15 ирк. Точно. Точно во вкуладская погодка. 4 дня я был не в себе. А что, скажи-ка мне, Хафлум, выбрался от нас? Вы видно крепко стукнулись, барин, почти сочувственно сказал Перга. Позавчера уехал ваш Хафлум. Все прочитал, что скорее надо убираться из казенного посада, а то сани по голой земле пойдут. Вы еще ему сказали, чтоб был впредь поосторожней и на ночь глядя не блукал по ущелью. А он сказал, что и днем к вам больше не сунется. Лараф злорадно ухмыльнулся. А он думал тут ему южное взморье? И не дожидаясь ответа Перги, вышел за ворота навстречу чужеземцам. Он не слышал, как за его спиной тихонько отворилась дверь дома, и на высокое крыльцо вышла Анагела. Она видела колышущиеся в рассветной полуяве окашки всадников за ограды. Видела она и четыре соколиных пера, приближающихся к казенному посаду со стороны Черемшанова брода. "Чтоб тебе сдохнуть, братец", прошипела она и, поежившись, накинула капюшон своего шерстяного плаща. С крыльца она гела сходить не спешила. За воротами Ларафа поджидали семеро всадников, с которыми были еще несколько запасных лошадей. Но и запасные лошади были оседланы. При всей своей ненаблюдательности Лараф подметил, что оседланные лошади означают скорее всего боязнь погони. чему удивляться, впрочем, если незнакомцев предупредили о тех недобрых встречах, которые могут произойти после захода солнца на переходе Сурки-Черемшаный брод, и если при этом они все таки решились въехать в ущелье на ночь глядя, то лучшее, что они могли придумать, это как раз запастись свежими лошадьми.